Второй вопрос был неожиданным. Вы какого вероисповедания? Фандорин пожал плечами. Никакого? Всякого. Пантеист, что ли, усмехнулся Крыжов. Мне, собственно, все равно. Я в Боженьку не верую.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 Ничего путного из вашего вояжа не получится. С табашником и щепотником никто и говорить не станет. Так что сигарки ваши припрячьте, а как въедем и в деревню перекреститесь двоеперстно, не щепотью. Умеете? Нет, это неправильно.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 А это когда раскольники сами себя сжигают. Как во времена протопопа Авакума. Тут по лесам, по скитам, не одна ты народу, с молитовкой да песнопением заживо сгорела. И в восемнадцатом столетии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 Христианские души считает, чтоб ни одна не спаслась. Ходят кликуши, баламучат народ. Кто призывает в огонь, кто в землю живьем, а самое благостное — запаститься, то есть голодом себя уморить. — Ну, до этого не дойдет, — махнул рукой Кохановский. Поговорят и успокоятся, боюсь, только как бы перепись не сорвали. — Конечно, успокоятся, — с видимым сожалением признал Крыжов. — Без искры даже сухой хворост не займется. Эх, бы во времена наших идиотских хождений в народ этакий подарок от властей. Уж мы бы, мужичка, колыхнули. А так только зря пропали. И какие люди? Один Сергей Геннадьевич, всех нынешних эсдеков стоил кто-кто. Удивился Алаизи Степанович. Фандорин же посмотрела на бывшего сильного с новым интересом. Вопрос так и остался без ответа.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 а на десять градусов теплее. Поразительная теплынь. Уже целую неделю держится. А мне рассказывали старожилы, что такого января не бывало с тысяча восемьсот. Пора. Едем. Прервал его Крыжов, поднимаясь. Вот теперь это чертова не кстати.